Глава 5. Как добиться желаемой должности? Большую часть карьеры я провела плечом к плечу с самыми влиятельными людьми мира. Это одновременно стало для меня огромным преимуществом и тяжелейшим испытанием. Нет, я не прошу разрешения припасть к вашей жилетке. Я хочу сказать, как невозможно им благодарна. Тем не менее, в начале карьеры, и, если честно, потом тоже, Я не раз чувствовала себя напуганной, несуразной и неуместной. Трудности, связанные с тем, чтобы принять свое положение младшего сотрудника и наименее привилегированного человека в офисе, могли бы навсегда парализовать мою волю. Очень часто возникали ситуации, когда казалось проще забиться в угол или вообще уволиться. Возможно, в мире есть горстка сверхсамоуверенных людей, готовых по умолчанию принять свои привилегии. Но мне кажется, большинству из нас хочется их заслужить. Я начала карьеру, едва мне исполнилось 20, и сразу оказалась рядом с самыми влиятельными бизнесменами планеты. Меня занесло на высший уровень, когда сама я в профессиональном плане еще находилась на стадии гадкого утенка. В отличие от людей, которые строят успех традиционным поэтапным методом я не могла опереться на обширный опыт, Каждый день я боялась. Пришлось сразу осознать, что если я хочу не только выживать, но и процветать на новом месте, мне нужен чёткий план действий. Мне предстояло быстро выполнить три следующих пункта. Преодолеть синдром самозванца, оптимизировать рабочие процессы и системы, найти своё место за столом, где нет свободных мест. Темп работы начинающих IT-компаний, к которым я присоединилась, говорил, что... Я либо утону, либо быстро научусь плавать. Проблема усугублялась тем, что остальные пловцы вокруг меня были на уровне Майкла Фелпса, а я барахталась в надувных нарукавниках. Майкл Фелпс родился в 1985 году. Американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион. Если учесть все это, мне пришлось найти способ приносить пользу вопреки всему. Иначе меня вытащили бы из бассейна. А мне не хотелось вылезать. Преодолейте синдром самозванца. Все, с кем я работала в Amazon и Google, обладали исключительными данными и получили элитное образование. Я постоянно думала о том, что я единственный человек в офисе, который не окончил Стэнфорд, Гарвард или Массачусетский технологический институт. Всю жизнь я посещала бюджетные образовательные учреждения. Даже в аспирантуру я поступила в государственный университет, хотя он и входил в десятку лучших учебных заведений. У меня ушло 10 лет на то, чтобы разглядеть в этом обстоятельстве свою силу, а не слабость. Стыдно признаться, но долгое время я вворачивала в разговор с каждым новым человеком факт, что меня взяли работать в Google прямо из аспирантуры. Мне виделся в этом удобный способ одним предложением показать, как я умна. У меня буквально выработался рефлекс доказывать окружающим, что я достойна быть на этом месте. Долгое время мне казалось, что я недостаточно хороша. Даже в школе мне постоянно снилось, как в продвинутый класс входит директор, громко называет моё имя, спрашивает учителя, по какому праву я здесь нахожусь, и отправляет меня в обычный класс. Этот глубинный страх оказаться недостаточно умной в обществе людей, которых я считала талантливыми от рождения, терзал меня не одно десятилетие. Окружаем себя союзниками. Самый органичный способ бороться с синдромом самозванца — окружать себя правильными людьми. Еще прежде, чем у меня возникла потребность во вдохновляющем наставнике, Мне хотелось привлечь людей, которые на один или два шага меня опережали. Так у меня появился один из самых действенных инструментов, чтобы перестать бояться и быть продуктивнее. Эти люди становились для меня незаменимыми помощниками. В первую неделю в Амазон я нашла основных участников своей команды. Главным был коллега Джон, который взял меня под крыло. Он давал критическую оценку моей работы прежде, чем я представляла ее Джеффу. Расшифровывал смысл моих заданий, помещая их в контекст целей компании. Я бы совершила огромную ошибку, если бы стеснялась задавать ему вопросы и притворялась, что всё понимаю. У него мне пришлось узнавать, что означают аббревиатуры SQL, CRO, B2C, TLDR, SAS, SEO и так далее — которые позже стали неотъемлемой частью моей реальности. Поняв значение своих задач, я начала искать коллег с навыками, которыми мне хотелось быстро овладеть. Например, первый год я работала с координатором полётов в чартерной авиакомпании, с которой сотрудничала Амазон. Я ни разу не бронировала частный самолёт и быстро поняла, это совсем не то же самое, что купить билет на коммерческий рейс. Когда координатор спросил, предпочитаю ли я «Гольфстрим» или «Бомбардир Лирджет», и каким оператором фиксированной базы хочу пользоваться в пункте назначения, я не поняла ни слова. Также мне потребовалось наладить сотрудничество со службой безопасности, чтобы научиться оценивать риски в местах проведения совещаний и учитывать такие нюансы, как запрет бронировать в гостиницах номера выше седьмого этажа потому что пожарная лестница в случае эвакуации выше седьмого не поднимается. И это были базовые знания. Сложные вопросы занимали более высокий уровень, но отзывчивые коллеги всегда помогали мне восстановиться после отчаянных ситуаций и сконцентрироваться на главном. К сожалению, не в каждой команде мне удавалось получить положительный опыт с самого начала. Я не раз попадала и в удручающую атмосферу. Однажды я присоединилась к рабочей группе, где была неконтактная сотрудница, самая младшая в команде. Она отчаянно хотела заслужить признание и повышение. Она восприняла появление человека, который занял должность на несколько уровней выше, как препятствие на пути к профессиональному росту или даже как личное оскорбление. С первого дня она стала осложнять мне жизнь всевозможными способами. Она не только грубила и критиковала мои действия, но и заходила гораздо дальше. Эта девушка открыто саботировала мою работу, подменяя или удаляя документы, которые я писала, чтобы выставить меня в наихудшем свете перед руководством. Теперь я даже боялась приходить в офис, хотя обожала свою работу. Любая мелочь могла задеть ее за живое и спровоцировать на агрессию. Наш лидер группы ни о чем не подозревала. Менеджер активно помогал нам преодолеть конфликт, поэтому мы решили не передавать проблему выше. Сейчас я понимаю, мы совершили ошибку, потому что остальные коллеги, взаимодействовавшие с той сложной сотрудницей, винили в её отвратительном поведении именно руководителя. Это было нечестно, ведь она ничего не знала о наших неурядицах. Я перепробовала всё, чтобы добиться примирения. По утрам мы с той конфликтной коллегой проводили видеоконференции с глобальной группой специалистов, то есть совместно занимались важной задачей. Мы много говорили и мне удалось лучше её узнать. Если не считать чудесных, но коротких периодов спокойствия и хорошего настроения, эта конкуренция тянулась более двух лет. Я стала очень неуверенной и всерьёз думала, что излишне драматизирую или вообще всё выдумываю. И вдруг, спустя 10 лет, она позвонила мне, чтобы извиниться и признаться, что намеренно саботировала мою работу. Я почувствовала огромное облегчение, По крайней мере, потому, что всё происходило на самом деле, а не в моём воображении. Благодаря этому опыту я создала личную систему ценностей и с тех пор анализирую любую возможность профессионального роста, исходя из неё. Я рассказываю о ней клиентам моего консалтингового агентства, и они тоже успешно её применяют. Во-первых, я стремилась находиться под началом лидера, которым восхищалась и на которого хотела быть похожей. Ради этого иногда приходилось соглашаться не на самые увлекательные задания, зато я могла всё время находиться вблизи руководителя и изучать его стиль. Во-вторых, я стремилась лично решать сложные задачи и постоянно совершенствовать навыки. И то, и другое мне удавалось делать в одной команде с проблемной сотрудницей, поэтому я терпела, несмотря на сложности. Я пообещала себе, что если эти мои требования к работе перестанут выполняться, я сразу же уволюсь». Подобная ситуация сложилась у моей клиентки и из крупной разбивающейся компании со Среднего Запада Соединенных Штатов. Она ставила амбициозные цели профессионального развития, но ей постоянно препятствовал менеджер. Она все делала правильно, вкладывалась в работу, бралась за проекты, которыми никто больше не хотел заниматься, расписала план роста и даже поступила в магистратуру на вечернее отделение, чтобы совершенствоваться. Самое досадное, что роль, на которую она претендовала, была необходима компании, но её демонстративно не замечали и откровенно не уважали. Спустя год она, наконец, осознала, что придётся либо сменить рабочую группу, либо уйти из компании. Решение далось ей трудно, она была очень лояльным сотрудником и вкладывала в работу много сил. Но она уволилась, потому что её менеджер оказался не тем лидером, на которого она хотела бы стать похожей, И дальнейший рост в компании был невозможен. Решение уйти было правильным, хотя вначале ей казалось, что она потерпела поражение. Собираем команду мечты. Спустя три года моей работы на Эрика он из исполнительного директора стал председателем совета директоров. Нам обоим пришлось изобретать себе должности с нуля. Все остальные, его непосредственные подчинённые, просто перешли в другие рабочие группы. Для меня это была возможность взять на себя более ответственную роль личного помощника. Chief of Staff. Мои обязанности сразу же сильно изменились, хотя мне пришлось потрудиться, чтобы добиться формального названия для этой позиции. Я несколько лет убеждала отдел кадров Google официально ее принять. В то время должность личного помощника еще не была распространена в Кремниевой долине. Пришлось работать за десятерых. Это удавалось мне только потому, что я смогла выстроить с руководителями крепкие доверительные отношения. Я по-новому организовала нашу работу. Я планировала повестки, совещаний, давала стратегические рекомендации, часто представляла на собраниях Эрика и от его имени рассматривала и принимала решения по самым ответственным проектам. Как бы я внутренне не трепетала, Пришлось выйти на большую сцену. Я бы не справилась с такими нагрузками в одиночестве. Мне потребовалось собрать новую команду мечты. Мне хотелось окружить себя людьми с разнообразным опытом, квалификацией и интересами. Хотелось нанять тех, кто превосходит меня талантами. Хотелось поставить крайне высокую планку, чтобы успешно достигать наших с Эриком целей. Команде нужны были люди, которые смогли бы заменить меня уже завтра. В таких условиях приходится оказывать сотрудникам огромное доверие. И я на это решилась. Я знала, такая команда будет каждый день заставлять меня совершенствоваться, искать инновации и расширять сферу влияния. Я научилась этим принципам подбора сотрудников, наблюдая за коллегами и клиентами. Я поняла, что руководителю необходимо в определенных областях находить людей с такими навыками, которые намного превосходят его собственное. Бывает, что руководитель низшего звена обладает более престижным дипломом и высокой ученой степенью по сравнению с исполнительным директором. Хорошему лидеру нужно уметь управлять людьми высшей квалификации, заглушая свое эго и дух соперничества. Высокоэффективная команда поможет вам проявить свои сильнейшие стороны и направить энергию в единое командное русло. В итоге я собрала очень продуктивную команду. Спустя 8 лет Эрик даже признался, что считал её неприлично хорошей. Мы заставляли краснеть от стыда все другие рабочие группы. Отладить работу было легко. Самое сложное заключалось в поиске правильных людей. Первой, кого я пригласила в свою рабочую группу, была Ким. Она работала с учредителями Google, Ларри и Сергеем с самого основания компании, обладала ключевыми знаниями и связями, которые помогли ей с ходу взяться за дело. Она стала моим ангелом и помогала мне всегда оставаться на плаву. Изначально она пришла как временный помощник, но решила остаться, потому что работа приносила ей большое удовольствие, и нам было весело вместе. Мы с Ким работали днём и ночью, чтобы хотя бы справляться с ежедневными обязанностями. Я понимала, мы не сможем всё время поддерживать спринтерскую скорость. У меня ушёл целый год на то, чтобы убедить Эрика дать нам ещё одного сотрудника. Я знала, что Эрик принимает решение, основываясь на больших данных, поэтому составила для него таблицу. В столбце «А» Я перечислила все ключевые обязанности, которые мы исполняли. В столбце «Б» — текущие проекты, которые выходили далеко за рамки наших должностных инструкций. Наконец, в столбце «С» я спрогнозировала, какой вклад могла бы сделать наша команда и в каких проектах могла бы участвовать, если бы к нам присоединился третий, высококвалифицированный сотрудник. Я не знала, что основная причина нерешительности Эрика — нежелание обрастать свитой. Уходя с поста исполнительного директора, он распределил всех непосредственных подчинённых, кроме меня, по другим группам и теперь хотел ограничиться минимальной командой. Но когда я чётко сформулировала все достижения, к которым мы можем прийти с третьим талантливым человеком, он дал согласие. Шесть месяцев я искала нужного специалиста. Наконец мы нашли Брайана, который занимал сходную должность в команде исполнительных директоров хедж-фонда в Лондоне. Я наняла его, не глядя, спустя несколько видеособеседований. Он пошел на риск и переехал из Лондона в Калифорнию, чтобы присоединиться к нашей команде деятельных мечтателей. Каждый из нас сделал огромную ставку на коллег, и это решение было одним из самых правильных в моей карьере. Я создала команду из сильных взаимозаменяемых игроков Что-то вроде коллективного разума в трёх телах. Как лидер я несла ответственность в последней инстанции за все наши успехи и неудачи, но стремилась скорее к горизонтальной структуре, чтобы все в равной степени чувствовали вовлечённость в работу и видели перспективы роста. У каждого из нас были сильные стороны. Мы дополняли друг друга. В нашей команде не было места соревновательности, ничто не тормозило общий прогресс. Наши показатели эффективности работали таким образом, что успех был возможен только в единстве. Мы не соперничали за крутые проекты, и ни один из нас не пользовался большим вниманием, чем другие. Я не утаивала от коллег информацию, и мы не конкурировали. Каждый с радостью приходил на помощь другому и не вел счет своим заслугам. Я еще никогда не видела настолько слаженную работу в команде. Разумеется, Я совершала ошибки, пока структурировала процессы. Прежде мне не приходилось управлять рабочей группой, и формально меня этому никто не обучал, поэтому я старалась сама разобраться со своей ролью под чудовищным давлением работы. Мы экспериментировали с нетрадиционной моделью команды, поэтому приходилось подстраиваться, если что-то в эксперименте шло не так. Порой коллеги разочаровывались во мне. Я ступалась, я иногда задевала их чувства, когда хотела быть полностью уверена, что от моего внимания ничто не ускользнуло, и качество работы остаётся на высшем уровне. Безупречная командная работа, как правило, зависит от незначительных, малоинтересных деталей. Я создала для нас общий документ на Google Docs, чтобы отслеживать все текущие деловые вопросы. С целью синхронизации мы ежедневно проводили собрания, который ни под каким предлогом нельзя было пропускать. И неважно, находились ли мы в разных концах планеты или работали в одном офисе. У нас был общий адрес электронной почты, куда мы добросовестно дублировали каждое письмо, чтобы все имели доступ к информации по проектам. Наша команда ежедневно умудрялась превосходить мои ожидания. Коллеги давали мне стимул творчески мыслить, беззастенчиво мечтать, стойко переносить неудачи и вести нас через неизведанные воды с состраданием и радостью. Я обнаружила лучший способ быть эффективным лидером — нанять сотрудников, которые подтолкнут вас выкладываться на полную каждый день. Я всегда приходила в офис с решимостью показать лучший результат, даже если чувствовала себя измотанной. Я не хотела оказаться слабым звеном в нашей команде. С поддержкой коллег Я могла без страха претендовать на большее и устремлять взгляд к дальним горизонтам. Я могла работать, чтобы помогать Эрику и компании двигаться вперёд и быть уверенной, что все задачи будут выполнены превосходно. Мои сотрудники стали для меня семьёй и вдохновением. Превратившись в крепкую команду, мы открыли у себя способность справляться с грандиозными проектами и выполнять невыполнимые задачи. Я успешно развивалась в этих новых обстоятельствах, соответствовавших моим личным интересам и ценностям, и не упускала возможности научиться новому. Я постоянно оказывалась в рискованных ситуациях, потому что мы каждый день делали что-то новое и внедряли в работу то, что не успевали довести до совершенства. Я научилась отметать гонку за идеалом и больше концентрироваться на вкладе в развитие компании. Оптимизируйте рабочие процессы и системы. Главное преимущество работы в IT на этапе становления компании — возможность вместе со всеми изобретать новое буквально на ходу. Здесь создавались вещи, которых никто до нас не делал. Я старалась сохранить в памяти все, что узнала о принятии волевых решений, открытости к экспериментам и умении быстро менять ориентиры. Эти знания помогли мне позже когда я делала ошибки и бралась за новые сложные задачи. Без ошибок, конечно, не обошлось, и пока я училась управлять командой. Как-то летом я вела сразу несколько проектов Google в лондонском и нью-йоркском офисах. В течение дня мне приходилось одновременно сотрудничать с коллегами из Европы и с Восточного побережья, а по вечерам руководить командой в калифорнийской штаб-квартире. Мне тяжело досталось понимание того, как сложно руководить командой удаленно, несмотря на общий доступ к документам, ежедневные видеоконференции и тщательное планирование. Я не могла участвовать в спонтанных взаимных проверках и по-дружески болтать с коллегами за чашкой кофе, как это было у нас принято. Кроме того, мне не удавалось предоставлять им детальные инструкции и качественную обратную связь. До отъезда из Калифорнии я предчувствовала, что у нас ждут сложности, Поэтому вставила в расписание еженедельные беседы один на один с каждым подчиненным. Я полагала, что у нас возникнет необходимость общаться лично, вне ежедневных видеособраний, которые занимали не меньше часа. Время шло. Мои вечера в Лондоне становились все длиннее. Встречи один на один стали происходить реже. Я совершила ошибку, позволив им перейти в статус «опциональных». В результате мы выходили на связь, только когда что-то уже ломалось, а значит, не могли предусмотреть недочёты и найти упреждающие решения. Нашей команде пришлось поплатиться за целое лето такой работы. И я рада, что прошла этот урок в 2017 прежде чем в 2020 весь мир был вынужден перейти на удалённую работу. Самые ценные знания о сотрудничестве, лидерстве и управлении я получила во время работы с коллегами которые не были частью моей команды, но вместе мы все равно добивались впечатляющих результатов. Расширяем возможности. Соучредители Google Ларри и Сергей не нанимали ассистентов и непосредственных подчиненных почти 10 лет. Они хотели сохранить свободу, чтобы беспрепятственно развивать свежие идеи. Им требовалось пространство, чтобы изобретать высокотехнологическое будущее, и для этого им не подходили формальные совещания и конференц-залы. В первые годы они экспериментировали с группой поддержки, но вскоре распустили ее. Им лучше работалось, если никто не претендовал на их время и не заставлял их делать то, чего им не хотелось. Но подвох в том, что компании время от времени требовалось видеть своих руководителей, и тогда на помощь звали меня. Лари и сергей Привыкли ко мне, пока я работала с Марисой. Главным образом потому, что наши кабинеты находились в двух шагах друг от друга. Когда я перешла к Эрику, они начали приглашать меня на отдельные проекты. Хотя ни один из них технически не касался моей работы, для меня не было лучшей возможности одновременно помочь компании и получить уроки лидерства прямо от ее учредителей. Задачи были непредсказуемыми. Иногда Сергей и Ларри просили меня принять особых гостей и показать им кампус. Однажды они без всякого предупреждения отправили меня встречать VIP-гостя, и я целый час проводила тур для Натали Портман, рассказывая ей о нашей корпоративной культуре. Позже она сделала всем сюрприз и выступила на общем TGIF собрании компании. TGIF. С английского Слава богу, сегодня пятница, празднование последнего рабочего дня недели. Она оказалась самым восхитительным, нежным и умным человеком из всех, кого я встречала, если вдруг вам интересно. И для меня это общение было просто заоблачной радостью. Такие спонтанные задачи отвлекли от огромного объема прочей работы. Но я понимала, это большая честь, уникальный шанс набраться опыта непосредственно от лидеров, которыми я по-настоящему восхищалась. Поэтому я всегда соглашалась помочь. Однажды Лари сказал, что хочет раз в неделю после обеда проводить неофициальные встречи с ведущими инженерами Google. Он начал тосковать по дням, когда мог просто подойти к любому коллеге и подружески спросить, над чем работаешь. Компания очень выросла и насчитывала более 20 тысяч сотрудников, но ему не хотелось терять связь с подчиненными и основными технологическими процессами. Он попросил меня уладить вопрос, и следующие полгода я организовывала для него беседы «Энгчатс» по всей компании. Ко всеобщему ужасу, Ларри не любил расписаний. Ему нравилось произвольно выбранный момент заскакивать туда, где происходило самое важное, и узнавать о ключевых проектах компании. Я составила список инженеров, с которыми ему стоило побеседовать и в дальнейшем отслеживала его прогресс, меняя приоритеты и добавляя новые имена. Каждый четверг мы с Ларри уделяли этим дружеским встречам не менее трёх часов. В течение недели я готовила мини-список приоритетных инженеров, исходя из того, в чём компания испытывала наибольшую напряжённость. Я распечатывала карты кампуса, чтобы без труда отыскивать нужных коллег. Лари был признателен за такой структурированный и вместе с тем свободный подход. Я же воспользовалась беспрецедентной возможностью познакомиться с ведущими инженерами Google и выстроить с ними крепкие профессиональные отношения. Также благодаря этому я полностью уяснила ключевую стратегию компании и увидела ее сильные стороны. Привычка поддерживать связь с развивающимися технологиями и акцент на простом человеческом общении помогли Лари сменить Эрика на посту исполнительного директора когда закончился его десятилетний срок пребывания в этой должности. Учимся искусному управлению. Была еще одна веская причина, по которой Ларри привлёк меня к этой задаче. За мной закрепилась репутация человека, который всегда выполняет домашнюю работу. Домашняя работа — не самый претенциозный процесс, но весьма полезный для карьеры. Я провела множество долгих одиноких вечеров, читая, изучая, слушая. Я делала выводы о сегодняшних интересах компании и разбиралась с тем, что потребуется ей завтра. Для продуктивных результатов мне было необходимо чаще попадать в различные ситуации и прислушиваться к разным мнениям. Я должна была повысить квалификацию, чтобы получить доступ к должностям мечты, поэтому я регулярно искала задачи, которые дадут мне правильные перспективы роста. Сначала я создала свою репутацию, а возможности появились сами. Но на это ушло несколько лет напряженной работы. Даже с учетом грандиозной подготовки, мне приходилось очень осмотрительно браться за проекты для Ларрии. В какой-либо мере управлять человеком, который стоит намного выше вас в иерархии компании, сложное искусство. Оно невозможно без взаимного доверия. Прежде всего, необходимо доказать свою эффективность, верность и мужество на примере небольших рутинных задач. Чаще всего эта работа кажется незаметной. Легко потерять из виду ее важность, когда накапливаются другие повседневные задачи. Но только так можно выстроить себе прочный фундамент, расширить кругозор, понять стратегию компании и мотивации руководства или вашей команды. Я была свидетелем того, как люди хватались за долгожданные проекты, Повышение и всеобщее внимание без наработанного базиса и в итоге проигрывали. Так вы можете разрушить свою репутацию и потенциал всей команды. Поэтому ни в коем случае не пробегайте в торопях фазу усердной работы над новыми навыками. Вы научитесь находить задачи, которые можете взять на себя и сумеете разгрузить руководителя, чтобы он повысил продуктивность и сфокусировался на самом важном. Он начнет делегировать вам ответственность, и в результате вы повысите компетентность и расширите сферу влияния. Именно к такой обоюдной пользе мы стремимся, говоря об искусном управлении. Когда руководитель спокойно передает вам свои задачи, вы можете уверенно выходить на главную арену, которой в любом другом случае доступ был бы закрыт. Вы должны стать тем дежурным сотрудником, к которому обращаются за безукоризненной организацией процессов. Один из клиентов моего консалтингового агентства переживал период быстрого роста компании и все сопряженные с ним проблемы. Находясь в должности исполнительного директора, он выбрал сотрудника, который, казалось, идеально подходил на роль правой руки и мог принять делегированные полномочия. Но, к сожалению, когда этот человек возомнил себя наиболее вероятным преемником, его продуктивность снизилась, и он стал сам себе худшим врагом. Он много и правильно рассуждал, но перестал выполнять критически важные задачи. Качество его работы ухудшилось, он потерял доверие команды. В итоге он упустил все шансы на повышение. Пришлось нанять еще человека, чтобы заменить его и нагнать упущенное. Эта новая руководительница подавала подчиненным личный пример, работала вместе с командой, бралась за самые срочные задачи, невзирая на их малопривлекательность, и не кичилась престижной должностью. Так она создала больше свободного пространства для исполнительного директора, который смог сконцентрироваться на ключевых зонах роста и добиться для компании преимущества в конкурентной борьбе. Сохраняем спокойствие в эпицентре буря. Хиллари Клинтон совсем недавно выпустила автобиографию «Тяжелые времена», и через три дня намеревалась нанести визит в кремниеву долину в рамках тура по продвижению книги хиллари клинтон тяжелые времена москва издательство эксмо 2016 год хума адин заместитель и руководителей ее предвыборной кампании обратилась ко мне с вопросом не согласится ли google провести обсуждение книги с участием хиллари и эрика шмидта она позвонила мне в пятницу когда мы собирались на ежегодную конференцию с экспертами в другом штате. Презентация книги планировалась в понедельник, на следующее утро после нашего возвращения. Эрику понравилось предложение, и он согласился. «Я занялась координированием и делегированием задач, связанных с организацией мероприятия. Сложности возникли не только из-за его масштабности, но и из-за присутствия бывшей первой леди. Мне пришлось за выходные, наладить сотрудничество с несколькими рабочими группами, в том числе с отделами корпоративных коммуникаций, организацией мероприятий, юридическим отделом, сотрудниками безопасности Google и разведывательной службы. Эти труды себя оправдали, и Эрик с Хиллари вышли на сцену в понедельник точно в намеченное время, к радости огромного числа присутствующих в зале нескольких тысяч пользователей YouTube. Хиллари предложила завершить презентацию автограф-сессии для сотрудников Google, поэтому ее ассистент заранее позаботился о доставке книг. Вскоре стало ясно, что они не ожидали такого спроса и привезли недостаточно книг, чтобы вручить их всем ожидающим в очереди людям. Один из моих волонтеров подбежал к столу, где я стояла рядом с Хиллари, и закричал «У нас проблема!» Ассистентка Клинтон спокойно объяснила «У нас нет проблем!» «У нас есть решение». Она мгновенно нашла компромисс, пообещав стоявшим в очереди сотрудникам, что всем, кому не достанется экземпляра, Клинтон подпишет книги вечером. Но они все равно могут подойти к ней сейчас и сделать совместное фото. Блестящий выход из положения. Я запомнила этот момент на всю жизнь. Он прекрасно иллюстрировал мою философию и мой секрет успеха на должности личного помощника-руководителя. Я подходила к Эрику, только проведя тщательное предварительное исследование, собрав ключевые данные и подготовив несколько решений для текущих вопросов. Я никогда не ставила его перед фактом проблемы. Я предлагала решение. В этом заключается секрет искусного управления. «Найдите место за столом, где нет свободных мест». Как не руководящему сотруднику иногда мне было страшно находиться в окружении блистательных лидеров. Приходилось искоренить в себе робость, чтобы не отвлекаться от оказанной чести и доверенных задач. Когда переходишь на новый уровень, всегда появляются страх и дискомфорт. В такие моменты нужно напоминать себе эти ощущения, признак того, что ты все делаешь правильно. Так как я дала себе обещание со временем увеличить индивидуальный вклад в развитие компании, Мне потребовалось творчески подойти к оптимизации работы, о чем я уже говорила раньше. В результате я освободила время для принятия стратегически важных решений во благо компании, но по пути мне пришлось пережить немало сложностей. Я хотела добиться значительных позитивных изменений в Google и за его пределами, и видела все новые и новые возможности для достижения этой цели. Приносим с собой раскладной стул. Летом 2014 года моя рабочая группа занималась политическими вопросами особой важности, в связи с чем нам потребовалось провести несколько месяцев в Европе. Особый интерес для нас представляла встреча с новым королем Испании, который взошел на престол после внезапного отречения отца. С местной командой мы подготовили план встречи Эрика и Короля для обсуждения предложения Google, нацеленных на поддержку предпринимательства в Испании. На тот момент страна все еще не могла справиться с последствиями экономической рецессии 2008 года. Испания отчаянно нуждалась в новых политических решениях. Мы провели несколько встреч с высокопоставленными лицами в Центре поддержки предпринимателей Google for Startups Campus в Мадриде. А позже побывали в резиденции посла США в Испании Джеймса Костаса на колоритном вечере, куда пригласили лидеров сферы культуры, художников, продюсеров и музыкантов. Мне было неловко в «Звездной компании», но я боролась с этим чувством ради эффективной работы. И все же самая запоминающаяся встреча произошла в Королевском дворце. Там моя неловкость достигла апогея. Дорога до дворца напоминала сцену из фильма. Мы свернули с трассы и поехали по дорожке с деревьями, высаженными на четко выверенном расстоянии друг от друга. Вокруг не было никаких строений, пока мы не подъехали к служебному входу. Мы прошли в холл, и руководитель отдела политики Гугл ужаснулась от того, что Эрик собрался взять меня с собой, ведь король прибыл навстречу без сопровождения. Без каких-либо моих просьб Эрик настоял на своем. Он объяснил, что ему необходимо мое присутствие и что он не позволит мне праздно ждать в фойе. На аудиенции я сидела, затаив дыхание, и слушала, как у меня в висках пульсирует кровь. Неожиданно меня попросили высказать мнение. Я чувствовала огромный груз ответственности. Мне было необходимо доказать правоту Эрика, который подчеркнул важность моего участия в беседе. Эрик часто приглашал на собрание человека с нейтральной позицией чтобы тот подводил итоги и вносил предложение. Эта встреча не стала исключением. Не думаю, что моя помощь существенно повлияла на результаты переговоров. Тем не менее, это грандиозно подстегнуло мою уверенность в себе. Я поняла, что могу найти место за столом, даже если мне говорят, что все места заняты. Это был миг озарения. Мне хотелось не просто находиться в помещении, где принимались самые важные решения. Я хотела сидеть с теми, кто это делает. Ценим свою уникальность. Я пребывала в постоянном ужасе, когда совместно с венчурной компанией Эрика Innovation Endeavors устраивала ежегодную конференцию в Тель-Авиве. Там собрались всемирно известные ученые и предприниматели. Во время второго выезда на мероприятие в 2015 году мы встретились с выдающимися специалистами из Института Вейтсмана и обсудили роль искусственного интеллекта в усовершенствовании медицинских технологий. Без преувеличения скажу, что эта тема была далеко за пределами моих профессиональных знаний. Я помню, как однажды нас пригласили на ужин в частную резиденцию, располагающуюся на территории известного музея, и там я исписала несколько листов неизвестными терминами, чтобы потом поискать их значение мне приходилось отчаянно бороться со ступором и самоограничивающими мыслями. Каждая встреча начиналась с официального знакомства, и в минуту слабости я могла спрятаться в задних рядах. Казалось, моей квалификации недостаточно для участия в дискуссии. Временами я полагалась лишь на веру в то, что Эрик умный человек и целенаправленно берет меня с собой. Раз он считал, что я могу обогатить беседу, оставалось только довериться его мнению. Эрик обязательно обращался ко мне в разговоре, как он сделал на встрече с королем, и интересовался моим мнением, задавал уточняющие вопросы. Это приводило меня в страшное изумление, но вскоре я поняла. Ему хотелось выслушать не неэкспертную оценку, которая могла направить разговор в продуктивное русло и подсветить источник проблем, подлежащих решению. Эти встречи и их участники были исключительными. А я, разумеется, нет. Так себя чувствует каждый, кто хочет расширить сферу влияния и готов упорно добиваться желаемого. До конференц-залов, где принимаются важнейшие решения, придется пройти долгий путь, а труд, необходимый для доступа туда, кажется незаметным. Однако результаты постепенно проявят себя. Вы увереннее начнете поднимать руку и хвататься за возможности. Вас заметят как человека, который вносит вклад в развитие компании, не ограничиваясь должностными инструкциями и вы начнете придвигать свой стул к столам для переговоров на самом высоком уровне. Свободных мест никогда нет. Вы должны создавать их для себя сами. Карьерный спринт по главе 5. Как вы можете заявить о своих навыках на собрании высшего руководства организации? Как синдром самозванца удерживает вас от этого? Вы можете собрать коллег, которые находятся на одну или две позиции выше, чтобы они вас консультировали. Кого вам стоит принять в рабочую группу или исключить из нее, чтобы она стала командой мечты? Вы можете оптимизировать работу, добившись пользы и для команды, и для ваших личных амбиций. Коллеги считают, что вы не теряете самообладание во время бури. Как вы можете использовать свои уникальные качества, чтобы заполучить место за столом переговоров? Анализируем контекст. Какую должность вам хотелось бы заполучить? Что уникального вы можете предложить, чтобы хотя бы попасть в заветный кабинет? Что требуется вашей команде, чтобы вы могли этого добиться? Оцениваем перспективы. Вы готовы предложить помощь, провести исследование или попросить о чем-то, чтобы прямо сейчас приблизиться к цели? Применяем знания на практике. Сделайте первый шаг уже сегодня.